Глава тридцать четвертая. Везде враги. Но бежать друзьям было некуда. Когда Тера, пока солдат, получивший в лоб тяжелой бутылкой, приходил в себя, накрыла их с принцем невидимым куполом, подняла над землей и перенесла в центр озерцанно, торчащий из воды камень. Это случилось очень быстро, но все равно вызвало рябь на темной воде. «Замри!» – прошептала девушка – вцепившиеся руками в пояс наследника. Им пришлось буквально балансировать на узкой вершине, чтобы не упасть. Принц обнял циркачку и вдруг поцеловал ее в теплую макушку. От неожиданности Тера чуть не потеряла контроль над силой. Она дернула и за камзол и сердито посмотрела в глаза. «Извини», — одними губами произнес тот, не удержался. Где они?» Со всех сторон раздались крики. «Кого ты увидел?» Небольшой грот наполнился жрецами в разноцветных одеждах. «Не знаю», – растерялся солдат. «Только что были здесь». Один из жрецов кинулся к костру и расшевелил угли. «Еще теплые. Смотрите, недоеденное мясо. Они не могли никуда сбежать». «Кто это был?» Рыжеволосый встряхнул за шиворот растерянного солдата. — Ну, парень и девчонка. — Ваше священство, может, это обычные путники? — предположил один жрец. — Да, да, думайте так, — взмолилась Тера. — Увы, тут же нашлись сомневающиеся. — А куда они пропали? В пещере один вход и выход. — Где интуиты? — рявкнул начальник. — А это кто еще за звери? Девушка встретилась взглядом с принцем, тот молча пожал плечами. «Ваше священство, интуиты ищут признаки следов на горе. Зови их, они нужны здесь. Слушаюсь». Один жрец убежал, остальные обшаривали каждый уголок пещеры, заглядывали за камни, простукивали стены, некоторые смотрели вверх, выискивая подъем. «В погоню! Обыщите все вокруг озера!» Рыжеволосый жрец с длинными волосами выбросил вперед руку, показывая направление. «Испарились», – бормотал солдат, держась за лоб. «Я своими глазами их видел. Испарились». «Рот закрой!» – жрец поднял два пальца, и Тера увидела беленькую бумажку, закачавшуюся в них. Вот листок сорвался с места и опустился на губы солдата. Тот захлебнулся словами, выпучил от ужаса глаза и закрутился на месте. Помощники жреца вытащили его из пещеры. «Сволочь!» – едва слышно произнес Эйнар. Терра просто собрала в кулак его камзол и покачала головой. Она видела, как младшие жрецы огибали озеро и обшаривали весь грот, и молилась всем богам, чтобы они не сообразили, куда спрятались беглецы. Но еще больше она боялась рыжеволосого жреца и его рун. Если он догадается о куполе, за которым прячутся они с Эйнаром, достаточно будет облепить прозрачный свод рунами, и тогда все поймут, куда спрятались друзья. Звонкая капля упала на крышу купола и медленно начала сползать по стене. Терра почувствовала, как от ужаса по спине побежали мурашки. И беленькие бумажки не нужны. Обычные дождевые капли выдадут их с легкостью. «Ваше священство!» – к жрецу подбежал помощник. «Или девушка очень сильный маг, она могла вознестись в небо через этот просвет, его рука взлетела вверх, показывая на кружок у неба, с которого летели капли. Или они успели скрыться, пока этот балбес нас вызывал. Слишком маленькое отверстие. Невозможно туда протиснуться двум людям» засомневался жрец. Тера и энар переглянулись. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, боясь пошевелиться. Вдруг принц наклонил голову и легко поцеловал девушку в губы. Это было сейчас так нежно и так естественно, что она даже не вздрогнула. — А если попробовать? — шепнул на ухо принц. — Сил не хватит на двоих, — беззвучно ответила куда-то в шею Тера. Дождь перепустил уже вовсю, она не боялась, что их услышит, но потоки воды, стекавшие по куполу, делали его почти видимым. «Ваше священство!» – вдруг воскликнул один из помощников. «Смотрите, что там?» Беглецы замерли. Жрец показывал пальцем на озеро, но рыжеволосый не успел повернуть голову, как в пещеру ворвались еще люди. «Видели! Их только что видели на противоположном холме! Они бежали вдоль торгового пути в сторону столицы!» «Но ваше священство!» – не успокаивался помощник. Он по-прежнему смотрел в упор сквозь купол, и Терра даже заподозрила, что невидимость пропала. «Посмотрите туда!» Но рыжеволосый жрец уже бросился к выходу, а за ним побежали и остальные преследователи. Помощник несколько раз оглянулся, и тоже пропал из видимости. Но Терра не двигалась, она превратилась в слух, пытаясь понять, ушла погоня в сторону или нет. Наконец, она собрала все силы и, крепко взяв Айнара за руку, начала плавно подниматься вверх. Ты решила попробовать? Да, раз нам подсказали такой простой выход. Отверстие вблизи оказалось шире, чем виделось снизу. Они легко проскользнули в него, И оба упали без сил на мокрую землю. Здесь, на вершине, было тихо. Только шорох дождя по листьям нарушал покой густого леса. «Мы спасены?» – хрипло прошептал принц. «Еще нет. Нужно пробираться в столицу. Ваше высочество, ждать больше нельзя». «А где Кенха?» Мама отправила его за гвардией к вашему отцу, а сама пытается пробраться в ущелье к циркачам. «Скоро прибудет помощь, нам нужно только немного продержаться. Вперед!» Они взялись за руки и начали спускаться по склону, постепенно сворачивая вправо, где, по предположению Теры, должен был пролегать торговый путь к столице. Но продираться сквозь густые кусты, покрытые каплями дождя, оказалось сложно. Уже через минуту друзья промокли насквозь и задрожали. Девушка обеспокоенно поглядывала на Инара. Принц побледнел и замолчал. Его плотно сжатые губы говорили о том, что он держится из последних сил. Наконец появился просвет между ветками, а противный дождик сменился на морозь, которая покрывала лицо мокрой пленкой. «Смотри!» – палец наследника показал вниз. Тера пригляделась. Далеко внизу, растянувшись по склону, шли солдаты. Кое-где мелькали цветные одежды жрецов. «Сволочи!» – сквозь зубы процедила Тера. Она не понимала, что делать и куда податься. С тоской смотрела видимые окрестности, но ни таверны, ни другого жилья не заметила. Ориентиры пропали. Где они находятся, она не имела представления. И вернуться на вершину они не могли. «Принц просто не выдержит длительный подъем». «Куда дальше?» «Нужно переждать. Пусть уйдут далеко», – прошептала Тера. «Поищем укрытие?» Тера представила, как опять потеряет время в поисках пещеры или расселены и покачала отрицательной головой. «Этот бессмысленный бег по округу ничего не даст. Потерпи немного». Она потянула принца на землю, уложила на свободном от кустов месте а потом сама прижалась к его боку, выпустив тепло. Только так можно было немного согреться. Тера видела, как он устал, закрыл глаза и обрадовалась. Пусть лучше спит, чем сходит с ума от напряжения и тревоги. Сколько часов они провели на горе, девушка не знала. Защитный купол она не делала, чтобы не оставлять заметный след магии. Да и боялась, что в решающий момент может не остаться божественных сил в углублении камня она нашла воду и ладошками собрала ее в бутылку из под настойки тера случайно обнаружила пузырек в кармане штанов солнце поднялось высоко потом покатилось к горизонту и скрылось среди деревьев последние лучи угасающего дня еще золотили траву и листья но на склон постепенно опускалась тьма эйнар проснись тера потрясла наследника за плечо нам пора Принц распахнул прекрасные глаза, и девушка ужаснулась. Они опять были покрыты дымкой болезни и боли. Хорошо, идем. Подождав, пока ночь завладеет миром, они встали и начали спускаться по склону. Друзья шли долго, старались не зажигать огонь, чтобы не привлекать внимания, но когда Эйнар два раза споткнулся и чуть не упал, ты раскатала на пальцах огненные шарики. «Сойдут опять за светлячков?» — улыбнулся принц. «Надеюсь», — вздохнула девушка. Она устала от того, что нужно постоянно прислушиваться, вглядываться во тьму, чтобы не напороться на торчащий сук или не расцарапать лицо колючими ветвями. Тревожили ночные шорохи. Неизвестно, какие звери караулили свою жертву в чаще. Тера иногда видела зеленые огоньки глаз, мелькавшие среди темных ветвей, и слышала далекое рычание. Хищники бродили где-то в стороне и не приближались. Они чувствовали добычу, но не видели ее. Из привычной осторожности девушка держала купол постоянно раскрытым. А еще каждый шаг в темноте давался с трудом. Достаточно одного неверного движения по каменистой дороге, и можно было скатиться кубарем вниз. Тревожила Теру и Луна, которая вступила в худшую для магов фазу. Ее круглая лепешка превратилась в щербатый месяц и то и дело пряталась за тучами. «Ты почему все время смотришь на небо?» – заметил наследник ее нервные взгляды. «Не пойму, что творится с луной, а она влияет на мою силу». «Погоди, какой сегодня день?» – Тера нахмурилась, подсчитывая, но Инар не дождался ответа, вспомнил сам. «Затмение!» «Сегодня ожидается лунное затмение». «О, Боже, мы пропали», – прошептала девушка. «Я чувствую, как моя сила тает, и мамы рядом нет». «Кого?» – принц замер на одной ноге. «Мамы». Терра вздохнула, и когда они сделали привал, быстро рассказала ему о своей связи с лекарем королевского каравана. «Вот как!» То – то-то мне показалось ее лицо знакомым. «Да, ты видел ее несколько лет назад, когда я пропала. Чудеса, да и только». «Это еще не все», – прошептала девушка. «Я наконец-то узнала, кто я такая, но поверить в это не могу. Помнишь сказку о проклятой принцессе, которую хотел убить отец? Все благанщики ее рассказывают. Но, ну? кажется, это я». Голос Теры совсем стих, но он через миг снова набрал силу. «Думаю, ваше высочество, вы должны держаться подальше от меня. Как только мы доберемся до столицы, расстанемся». «Ерунда!» – принц притянул девушку к себе. «И ты веришь этим жрецам и предсказателям?» «Нет, но я чувствую, что все меня разыскивают столько лет не просто так». «Кто эти все?» «Жрецы, отец, дядя, мама. Тера». Наследник взял ее за подбородок и повернул к себе. «Теперь ты со мной. Я защищу тебя своей властью. Не дам в обиду». «Как?» Терра высвободилась из объятий, хотя ей очень хотелось там остаться навсегда. «Вы наследный принц этой страны. Вас ждет помолвка и свадьба. А я для вас кто? Обычная циркачка? Девочка на побегушках?» «Я откажусь от помолвки», – тихо сказал принц и сжал ее пальцы. «Откажетесь?» – шепот девушки был полон горечи. «Тогда вы потеряете армию и своими руками создадите политический скандал. Вот и получится, что я – настоящее исчадие ада. Из-за меня поссорятся короли и прольется кровь». «Не торопись с выводами. Любую ситуацию можно разрешить мирным путем». «Поговорю с отцом. Я нашел свою принцессу, и мне другая не нужна». Он опять притянул Теру к себе, крепко обнял, несмотря на сопротивление, и поцеловал в лоб. Потом его губы прошлись по бровям, носу и захватили в сладостный плен соблазнительный рот. Тера сдалась. Она закрыла глаза и со всей страстью истерзанной души отдалась поцелую и вдруг опасность стала казаться далекой и призрачной. Мир перестал существовать, исчез под невидимым куполом, как исчезали друзья из глаз жрецов. Есть только двое – он и она. Два сердца, которые бились в унисон, поглощенные любовью, две души, долго блуждавшие во тьме и, наконец, нашедшие друг друга. Сколько времени они так сидели! Церкачка не знала. Она хотела в последний раз урвать у судьбы хотя бы крохотный кусочек счастья, в последний раз насладиться чувствами и эмоциями, которые кружили голову и лишали сна. «Нам пора», – наконец стряхнулась она. «Посиди мне еще минуту», – заупрямился Инар. Погоня ушла далеко вперед. «Нет, опасно. Я во что бы то ни стала должна доставить тебя». Терра замялась потом решительно встряхнула волосами. «Вас, ваше высочество, ко дворцу живым. Подъем!» Она подала Инару руку и помогла ему встать. Он хотя и достаточно окреп, но все равно был еще слаб, и это чувствовалось в тяжелом дыхании и неловких движениях. Они еще ниже спустились по склону, и когда между деревьями показался просвет, поняли, что вышли к торговому пути, ведущему в столицу. «Ты помнишь эту местность?» – шепотом спросил принц. «Да, мы здесь проезжали, когда отправлялись на твои поиски. Горы закончились. Сейчас пойдут поля и луга. Недалеко есть деревня, где мы можем остановиться на день». «А что за полями?» «Там крутой берег, а далеко внизу черная речка. Она спускается с гор, обрушивается водопадом вниз, образует тихую заводь и течет дальше уже спокойно». «Ты там была?» «Нет, Матильда рассказывала, когда мы расспрашивали у нее дорогу». «Наверное, очень красиво?» «Не знаю. Не до красоты тогда было», – пожала плечами Тера. Она удивленно посмотрела на принца. «Что это с ним?» «Спасаться надо, а он вдруг водопадом полюбоваться захотел». Девушка взяла его за руку и пошла по обочине дороги. На укатанную землю уступать боялась, и на всякий случай накрыла их куполом, но его целостность постоянно нарушалась и вызывала у девушки тревогу. А луна вообще спряталась за тучу и не желала помогать магическим силам. Вот деревья и кусты остались позади, а перед ними расстилалось колосящееся поле. «Куда теперь?» – шепотом спросил принц. «По дороге идти опасно. Придется продираться сквозь посевы». «Ничего не видно». Терра подняла голову. Действительно, луна скрылась из глаз и, кажется, не собиралась показываться. Из предосторожности Терра погасила шарики. На открытом пространстве их слишком хорошо было видно. «Вот дура!» – девушка показала вредному светилу кулак. «Странно. Почему нет помощи? Уже должен был вернуться Кенха?» Терра встряхнулась. «Да, и мама давно добралась до ущелья». «Куда они все пропали?» «Может, мы обогнали преследователей?» «Сомневаюсь. Они были на конях, а мы пешком. Да и целый день отдыхали в ожидании ночи». «Не нравится мне это», – пробормотал принц. «Вдруг где-то устроили засаду». «Засаду?» – теперь заволновалась и Тера, но продолжить не успела. Ночь вдруг взорвалась свистом и криками. «Вот они, ваше священство!» «Держи их!» Вокруг что-то зашуршало, и Тера с ужасом увидела, что на них сыплется град стрел. «Эстер, сюда!» Эйнар схватил подругу за руку и потащил заросли. Влюбленные понеслись быстрее ветра. Магический купол Теры еще защищал их от клёстких колосьев и от стрел, но девушка чувствовала, как слабеет ее сила. Вот-вот наступит лунное затмение, И тогда магия исчезнет, открыв их врагам. Они выскочили из поля на свободное пространство. Здесь они были как на ладони. «Дьявол, куда дальше?» Задыхаясь, прошептала Тера. «Туда!» Эйнар махнул в сторону холма. «Продержись еще немного!» Сзади раздался топот копыт. Влюбленные услышали крики, усиленные эхом. Стрелы засвистели совсем близко. Они побежали на холм, обходить его не было времени, поднялись на вершину и застыли, пораженные открывшейся картиной. Дальше дороги не было. Влюбленные стояли на высоком утесе. Внизу текла полноводная черная река, а справа шумел водопад, и все вокруг окутывало водяное облако. Они слышали рев воды, но брызги не проникали сквозь защиту купола. Надолго ли? Терра с тревогой посмотрела на небо. Желтый край луны превратился в ниточку. Ее сила скоро растает. Всадники с гиконем и криками вылетели со всех сторон. Друзья? Нет, враги. Они выстроились полукругом, отрезав пути к отступлению. «Это конец?» – Эйнар крепко сжал ладонь принцессы. «Нет, не верю». Терра почувствовала, как предательские слезы набежали на глаза. Мир вокруг приобрел размытые очертания, и она встряхнула головой. «Боги не допустят такого!» «Я от тебя люблю, моя звездочка. Помнишь, мы вместе. Навсегда!» Принц прижал к себе подругу и нежно коснулся губами лба. Легкий, словно крыло бабочки, поцелуй ожег кожу. Тера вздрогнула, Мысли вихрем закрутились в голове в поисках выхода. Он должен быть. Должен.